Капрал Шнопс и сержант Колон стояли, прислонясь к забору у залатанного барабана. Но завидев Марку, мгновенно выпрямились. Тот вышел из таверны, неся в руках под нос. Тролль Дитрит уважительно отступил в сторону. «Ну вот, ребята», — произнес Марку, — «три пинты за счет заведения». «Черт побери! Никогда бы не подумал, что ты сможешь это сделать!» Колон вцепился в ручку кружки. «Что ты ему сказал?» «Я просто объяснил, что все добропорядочные граждане должны помогать страже в любое время суток», простодушно объяснил Маркову, и поблагодарил за сознательность. «Ага, и все остальное», — ухмыльнулся Шнобс. «Клянусь, ничего больше я не говорил». «Тогда, наверное, у тебя очень убедительный голос». «Эх, давайте наслаждаться, ребята, э, пока наслаждается», — произнес колон. Они пили глубокомысленно. «Настал момент высшего мира». Несколько минут, выхваченных из реалий настоящей жизни. Кусочек запретного плода, который всегда так сладок. Никто во всем городе не дрался, не пырял ближнего ножом, не нарушал общественного спокойствия. И только в эту минуту было возможно поверить, что такое удивительное состояние дел продлится вечно. А даже если и нет, все равно останутся воспоминания. Они помогут тебе продержаться. О погоне и о том, как люди уступали тебе дорогу. О выражениях лиц этих пакостников, дворцовых стражников. О том, что когда все воры, герои и боги подвели, ты был там. И почти делал то, что почти правильно. Шнопс водрузил кружку на ближайший подоконник, топаньем по вернул жизнь в застывшие ноги и подул на пальцы. Результатом кратких поисков в темных закоулках заушной области стал огрызок сигареты. Во времена -то, а?» довольным голосом спросил Колон, когда пламя спички озарило лица троих стражников. Шнобс и Маркоу закивали. Уже сейчас казалось, как будто вчера было тысячу лет назад. Но что бы ни случилось, ты никогда не забудешь такое, даже если все остальные не забудут. Э, «Что же, я так и не увижу этого короля. Не успел появиться и...» — произнес Шнопс. «Все равно, из него получился бы неправильный король», — ответил Маркоу. «Кстати, о королях» кто-нибудь королевских чипсов хочет?» «Правильных королей не бывает», — возразил Колон, но без особой злости. «10 долларов в месяц произведут существенные перемены в его жизни. С человеком, который ежемесячно кладет на стол на 10 долларов больше, госпожа Колон ведет себя совсем иначе. Записки, оставляемые ею на кухонном столе, стали куда более дружелюбными. «Я не про то, «Я просто хочу сказать, что нет ничего особенного в обладании древним мечом», — пожал плечами Маркоу. «Или родимым пятном. Возьми, к примеру, меня. У меня на руке есть родимое пятно». «У моего брата тоже», — сообщил колон. — «в форме лодки». «А мое больше похоже на корону», — признался Маркоу. «О, так ты тогда король», — ухмыльнулся Шнопс. «Вполне логично». «С чего это вдруг? А мой брат тогда кто? Адмирал?» Справедливо возразил Колон. «И у меня есть этот меч», — продолжал Маркоу. Он извлек меч из ножен. Приняв его из рук Маркоу, Колон повертел клинок в полосе света, лившегося из дверей барабана. Лезвие тупое и короткое, все в зазубринах точно пила. Сделан на совесть, и когда-то, быть может, на нем были руны, но от частого использования меча они давным-давно истерлись до полной нечитабельности. «Отличный меч», — задумчиво произнес он. «Хороший баланс». «Но королю он вряд ли подойдет», — сказал Маркоу. «Королевские мечи большие и сверкающие. Они украшены драгоценными камнями, а если им взмахнуть, то в них отражается свет. Вот так. Дзынь и звездочка». «Дзынь», — повторил Колон. «Да, наверное, они должны быть именно такими». «Я к чему клоню? Нельзя раздавать троны направо и налево только потому, что у человека есть родимое пятно или меч какой!» — продолжал Марков. «И капитан Вайнс со мной согласен». «Неплохая работа, а?» — подмигнул Шнобс. «Королевствуешь себе. Рабочий день короткий. Не замаешься». «Хм?» — колонна мгновение погрузился в раздумье. «У настоящего короля должен быть сверкающий меч. Это очевидно. Но вот только... вот только настоящий король...» Не просто настоящий, а действительно настоящий. Вроде тех, что были во время она. Так вот, подобный король скорее предпочтет меч, хорошо рубящий головы, нежели меч сияющий. Впрочем, это так, размышление. Я сказал, что королевствование — неплохая работенка, по-моему, — повторил Шнопс. Сокращенный рабочий день опять же. — Ага, да. Только количество твоих дней тоже сокращено. Колон задумчиво посмотрел на Маркову. — А, ну, это, конечно, твоя правда. — Все равно, мой отец говорит, что быть королем — слишком тяжелая работа, — произнес Марков. — За всеми наблюдай, пробы руды бери и все такое прочее. Он осушил кружку. — Неподходящее занятие для людей вроде нас. — Нас! Он гордо посмотрел на своих собеседников. — Стражников! — С тобой все в порядке, сержант. Что, а, да? Колон поежился. Так о чем мы, Бишь? Э, кто знает, так, как все обернулось, может, оно и к лучшему? Он допил пиво. Нам пора. Который сейчас час. Около двенадцати, сообщил Маркоу. Это все? Маркоу поразмыслил. И все спокойно? просиял он. Точно, просто проверял тебя. Знаешь? Шноп склонил голову на бок. «Когда это говоришь ты, то почти веришь, что так оно и есть».